Глава 46. После обретения независимости и государственного суверенитета, территории, ранее входившие в Российскую империю СССР, по-прежнему претендовали на получение материальной помощи и дотации от русского народа. Руководители марионеточных республик бывшего Советского Союза униженно вымаливали у российских чиновников, чаще всего за взятки, льготные кредиты, поставки энергетических ресурсов и различные поблажки в торговле особенно этим отличались прибалтийские президенты и правительства занимавшие патологически антирусскую позицию но похолопски традиционно готовые целовать русскую руку в обмен на материальные ценности в своем кругу расценивая это унизительное поведение как тонкую дипломатию таким образом руководители бывших союзных республик получали дотации от 40 до 45 миллиардов долларов в год. Только за счет низких, далеких от мировых цен на топливо, Россия датировала антирусские режимы бывших советских республик на сумму в 17 миллиардов долларов. Кроме топлива, датировались также и продовольственные товары, как сообщала правительственная российская газета. Из России в 1994-95 годах Уходила в Грузию, Армению, Азербайджан пшеница по 50 долларов за тонну, а покупаем мы по 120 долларов за тонну. Главным образом в страны СНГ зарегистрировано МВС 2 миллиона тонн, но эту цифру можно утроить по некоторым экономическим оценкам. Конец цитаты. Конечно, осуществлялось все это путем сговора коррумпированных российских чиновников с представителями антирусских режимов, в ущерб интересам русского народа. По-прежнему сохранялось как явное, так и скрытое кредитование республик бывшего СССР со стороны России. Например, в течение 1993 года прямые российские инвестиции в ближайшее зарубежье, по самым минимальным оценкам Госкомстата Российской Федерации, превысили поток инвестиций в Россию на 500 миллиардов рублей представленная бывшим республикам СССР, наличность из Государственного банка России, составила в 1992 году 4,2 триллиона рублей. Российские кредиты позволяли удерживать на плаву разрушенную экономику Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана и других. Антирусские марионеточные режимы бывших советских республик, отделившихся от России, ввергли свои народы в страшную катастрофу. Жившие ранее преимущественно за счет ресурсов русского народа, эти республики оказались в бедственном экономическом положении. международное сопоставления, проводимое в рамках ООН, показали, что если принять ВВП России на душу населения за 100, то в 1993 году он составил в Грузии и Азербайджане примерно 30%. В Армении – около 40%, в Молдавии и Казахстане – около 50%, на Украине – 6,3%, в Белоруссии – 88,7%. В несколько лучшем положении оказались прибалтийские моря государства, управляемые из Вашингтона. Относительным благополучием они обязаны своему положению посреднического плацдарма криминальных структур – через который в значительной степени идет откачка российских ресурсов на Запад, от которых кое-что перепадает и посредникам. В Эстонии, Литве, Латвии сосредоточились самые мощные мафиозные кланы, тесно связанные с прибалтийскими правительствами и западными спецслужбами. Прибалтийские территории стали одним из главных поставщиков цветных металлов на Запад. Этот факт тем более удивителен, что ни одна из суверенных республик не обладает практически предприятиями цветной металлургии и не добывает для нее руду. На территории Прибалтики обосновались главные в Европе торговцы оружием, наркотиками, девушками для услуг. Крупные города Прибалтики превратились в общеевропейский бордель, куда как в Сингапур или Гонконг едут за удовольствиями пресыщенные западные люди. По числу проституток на душу женского населения прибалтийские территории вышли на первое место в мире. Правительства этих территорий получают свою долю от преступного бизнеса и сами участвуют в операциях такого рода. Например, правительство Эстонии занималось тайной продажей российских рублей, которые были собраны во времена денежной реформы и подлежали возврату России. Часть российской валюты была продана, по-видимому, мафии, часть криминальному режиму Чечни. Руководил преступными операциями лично премьер-министр Эстонии Лаар, получивший на это санкцию ЦРУ. 20 и 21 марта 1993 года из Сталина в Грозный улетели два самолета с 16 тоннами дипломатического багажа на борту. Дипломатический багаж перегружали в самолёты из машин инкассационной службы банка Эстонии. Лаар был одновременно председателем правящей эстонской националистической партии Отечества. Вся общественная жизнь прибалтийских территорий регулируется из американского посольства. США рассматривают эти республики как стратегический плацдарм против России. Правительство, армия и спецслужбы организуются под руководством американских специалистов. В Эстонии, например, командующим вооруженными силами был полковник американской армии Эйнселн. Кадровыми сотрудниками ЦРУ являлись почти все советники эстонского правительства. Аналогичная картина наблюдалась в Литве и Латвии. В Литве ЦРУ совместно с правительством этой территории образовало так называемую консультативную группу литовского парламента. По данным, приводимым русским контрразведчиком генералом Широниным, эта группа стала практическим прикрытием резидентуры американской разведки. Удостоверение личности за подписями руководителей парламента придавало дополнительный статус гражданину США в обеспечении личной безопасности, а главное – личной неприкосновенности даже в случае поимки с поличным при совершении противоправных действий. Департамент госбезопасности Литвы в благодарность за американскую помощь предоставил ЦРУ одну из бывших высококлассных совминовских дач под Вильнюсом для обучения агентуры засылаемые с заданиями разведки США в Россию и другие страны СНГ. Особое внимание консультативная группа уделяла непосредственно литовским делам. Так, из 32 иностранных советников, рекомендованных ею Ландсбергису и работавших с ними в период его президентства, 14 являлись кадровыми сотрудниками ЦРУ. Естественно, кроме них, были среди специалистов и другие сотрудники американской разведки, работавшие под глубоким прикрытием. Послом США в Литве стал кадровый сотрудник ЦРУ Норман. На деньги ЦРУ в Прибалтике осуществлялась подготовка наемников для борьбы против России в Чечне, Молдавии, Таджикистане. Девизом этих наемников ЦРУ объявило «Убивать русских везде, где они есть». Совместно с ЦРУ. Марионеточные режимы Прибалтики разрабатывали программы борьбы против русских, включающие военные и подрывные методы. Под руководством американских советников разрабатываются законы, по которым все русские, проживающие в Прибалтике, теряют право гражданства, превращаются в иностранцев или людей без гражданства, которые, согласно международным законам, будут ограничены в политических и экономических правах. Идет поддерживаемое сверху постоянное притеснение русских на бытовом уровне. У них отбирают жилье, закрываются русские школы, дискриминируют при приеме на работу. Запрещают все русские организации, отстаивающие права нашего народа, жившего на этих территориях многие сотни лет. Все это осуществляется при тайном подстрекательстве американского правительства и содействии ЦРУ. утеснение русских не прекращаются все 90-е годы. В июне 1996 -го года парламент Литвы принял поправку Конституции, разрешающей иностранцам из стран НАТО и Европейского Союза покупать в Литве участки земли. Однако это право не распространялось на граждан России и других республик бывшего СССР. В том же году власти Латвии ликвидировали в Риге последнюю русскую среднюю школу, существовавшую здесь в течение 50 лет. Весьма характерно. Не без участия американских советников эту школу передали украинской общине, рассчитывая усилить рознь в двух ветвях три единого русского народа. В отпавших от Великой России территориях Малороссии и Белоруссии абсолютное большинство населения стояло за возвращение в русское государство в соединенных трех частей единого русского народа. Однако этому естественному процессу препятствовали США и их союзники а также связанные с ними амбициозные и продажные украинские и белорусские политики. ЦРУ и Госдепартамент США проводят целеустремленную подрывную политику против единства русского народа, взяв на свое содержание целый ряд антирусских организаций и отдельных политиков.